Третья глава. В последующие годы Робин с Малефисентой редко виделись. Эльф не раз наведывался к рябиновому дереву с предложением во что-нибудь поиграть или устроить розыгрыш, но не заставал подругу. Время от времени он замечал её п а р я щ и й в небе. Малефисента всегда летела в сторону границы. Они не заводили об этом разговор, но Робин знал, что Малефисента встречалась с тем человечишкой. Она теперь словно светилась от счастья и всё время улыбалась. Причиной могла быть только первая любовь. Да, Малефисента явно по уши втрескалась в этого Стефана. К тому же не исключено, что она думала, будто дружба с человеком отчасти приближала её к родителям. Робин по-прежнему считал, что верить мальчишке не стоит. Но Малефисента явно пребывала на седьмом небе от счастья. Вопреки самому себе, Робин надеялся, что ошибается насчёт Стефана, и парень ни за что не обидит Малефисенту. Порой он даже думал, что всё кончится хорошо, как того хотелось бы г е р м и е й или Сандру. Вдруг мир между людьми и волшебным народом всё-таки возможен, и отношения, завязавшиеся у м а л е ф и с е н т ы со Стефаном, станут первым шагом на этом пути. Робин всё не мог собраться с силами, чтобы поговорить о Стефане с Малефисентой. Слишком болели раны, нанесённые последней войной. Однажды вечером всё повторилось. Люди опять подошли к границам вересковых топий, и тихая ночь огласилась воплями и визгом. Гремел гром, вдали сверкали молнии, распространилась недобрая весть. Целая армия явилась, чтобы отнять у волшебного народца бесценную землю. Самые сильные обитатели вересковых топий устремились на передовую защищать свой дом. Покрытые чешуёй, крылатые, чудно скроенные, эти существа ползли, ковыляли, скользили и перекатывались через прекраснейший холм феи, теперь о к у т а н н ы й сумраком. Словно сама земля, предчувствуя битву, погрузилась в печаль. «Скорее! Она там одна!» Крикнуло существо, сплошь покрытое чёрным игольчатым мехом, спеша к г р а н и ц ы Робин услышал этот возглас и выпорхнул из зарослей, вынудив кричавшего остановиться. «Кто там?» «Малефисента!» — ответило создание. У Робина оборвалось сердце. Храбрая девочка. Хотя она водила дружбу с человеком, вересковые топи навсегда останутся её домом. Она любила это место и всех, кто здесь жил. Малефисанта вышла на передовую, рискуя собственной жизнью, чтобы защитить всех волшебных существ. «Летим!» — велел он феям-росинкам, порхавшим неподалеку. «Малефисанта в беде! Ей нужна помощь!» Они поспешили к границе. По пути к ним присоединились новые эльфы и феи. На выручку храброй м а л е ф и с а н т и устремился пестрый волшебный рой. На границе шло сражение. Волшебные существа бились с людьми, вооруженными мечами. Робин оглядел бойцов. «Где же Малефисента?» Наконец он приметил знакомые рога. Малефисента парила в небе над предводителем людей, королем Генри, нагнетая воздух крыльями, на которых воинственно щетинились перья. И вот король не удержался на лошади и упал. «Ты никогда не получишь вереского этопии!» — вскричала Малефисента. От её слов Робина переполнила гордость. Вдруг король Генри выбросил вперёд руку в железных доспехах. «Осторожно!» — закричал эльф, но его голос потонул в шуме битвы. Железная перчатка мимоходом задела щёку Малефисенты. Фея закричала от боли, прикрыв лицо ладонью. Король Генри вскочил на ноги и побежал прочь. Бойцы, люди, лошади, волшебные существа — Тут же отхлынули от границы болота. Похоже, людская армия обратилась в бегство вслед за своим предводителем. Вскоре звуки битвы сменились топотом копыт. Волшебный народец ликовал. «Они победили!» «Они в очередной раз отстояли свою землю от посягательств жадных людей». Робин оглядывался по сторонам, ища в толпе Малефисенту. Хмурая и встревоженная фея летела к болоту. Робину хотелось полететь за ней, Но он понимал, что, скорее всего, ей сейчас хочется побыть одной. Стефана среди атакующих не было. Но как знать, причастен он к нападению или нет? Знал ли он о том, что люди готовились к битве? Малефисенте предстояло выведать это самой. Одно, несомненно, в сегодняшнем сражении она поступила как настоящая героиня. Малефисента долго не появлялась у Робина. Спустя пару дней он всё ещё полагал, что ей нужно побыть одной. а через неделю встревожился. «Малефисанту не видела?» — спросил он как-то погожим утром у душистого горошка. Фея нахмурилась. ь разве ты не слышал? Я думала, ты уже знаешь». «О чем?» Малефисанта покинула вересковое топи. «Что-что?» — о с т о л бенел Робин. «Она улетела», — грустно сказала душистый горошек. Наверное, с тем человеком. Он приходил к ней через пару дней после битвы. С тех пор её никто не видел. Робин охнул. Не может быть! Ерунда какая-то! Не сказав ни слова, он взмыл вверх. Эльф направился сначала к рябиновому дереву, потом облетел все излюбленные места Малефисенты. Он обыскал все вересковые топи. Нигде не было ни следа феи. конце концов Робин сдался и вернулся домой, повесив голову. Соваться в мир людей для него небезопасно, а Малефисанта явно не желает, чтобы её нашли. Робин вздохнул. Он надеялся, что у неё всё в порядке. Может быть, она всё-таки обрела своё счастье. Спустя пару недель всех обитателей вересковых т о п и й вдруг охватило беспокойство. Они были в опасности. Её чувствовали все и каждый. Вскоре встревоженные воробьи принесли новость. Очевидно, дело касалось Малефисенты. Душистый горошек с о о б р а з и л а что Робину хотелось бы первым услышать о том, что произошло. Она привела воробьёв к берёзе, где обитал эльф. Птицы поведали о рогатой фее, которой человек, притворившись другом, вероломно отрезал крылья. Теперь фея бродила по округе, опираясь на деревянный посох. А поселилась она в руинах заброшенного замка. Робин взвился в воздух, как ужаленный. «Летим к ней!» Ему никогда не нравился Стефан. Но Робин даже вообразить себе не мог, что тот способен на такое коварство. Отрезать м а л е ф и с е н т и крылья! Какую боль испытала бедняжка! «Погоди!» — прочирикали воробьи. «Человек отнес крылья королю Генри, который лежал при смерти. Теперь он унаследует все королевство!» «Так он всё это сотворил, чтобы сесть на трон!» — в ярости закричал Робин. «Значит, Малефисента теперь обитает в руинах замка?» — вмешалась душистый горошек. Воробьи доложили, что фея выручила из беды ворона по имени Диаваль, знакомого их знакомых. Диаваль угодил в ловушку к двум фермерам с дубинками в руках. Вдобавок люди держали на поводках рычащих псов. Но Малефисента взмахнула посохом, превратила ворона в человека и тем самым спасла ему жизнь. Теперь Диаваль находится у неё в услужении, а фея превращает его из ворона в человека и обратно, когда ей вздумается. Робин с душистым горошком в задумчивости разглядывали воробьёв. Значит, Малефисента спасла птицу. Что ж, весьма на неё похоже. Однако для подобных превращений нужно обладать недюжиной магической силой, которая просыпается после великих потрясений. Прежде Малефисента обладала способностями, свойственными любой другой фее. Помогала растениям набирать силу и рост, исцеляла животных, наполняла пересохшие ручьи, превращать людей в животных — часть тёмной магии. Поблагодарив птиц за новости, Робин и душистый горошек уселись на берёзу. — Наверное, не стоит сейчас её тревожить, — сказала вслух душистый горошек. Робин думал о том же. Как бы им самим ни было больно, Малефисенту нужно оставить в покое. Ей многое пришлось вынести. Она сейчас сама не своя. Робин кивнул. Душистый горошек ласково погладила его по руке. — Она вернётся, когда придёт время. Они оба посидели молча, раздумывая о своей воспитаннице. Доброй и сильной феи которая знала Верескова и Топи лучше всех и была их частью. Превратив ворона Диаваля в человека, Малефисента сама превратилась в тёмную волшебницу.